Часть девятая. Спустя восемь недель возвратился король. Он настиг Хевеля, победил его в честном сражении, сжег его корабли и заставил выплатить такие суммы, что он теперь не скоро сможет поднять голову. Ему пришлось еще раз поступиться со своими чувствами ради политики. По пути на север он получил известие о том, что Кау, король Стрет-Клайда, мирно скончался у себя в постели, то есть мирно для Кау. Он провел день на охоте, а полночи за пиром, и когда в предрассветный час пришел для девяностолетнего гуляки срок неотвратимой расплаты, испустил дух в окружении тех из своих сыновей и их матерей, кто поспел к его адру. Перед смертью он назначил наследника, своего второго сына Гвартегида. Старший был жестоко изувечен в бою за несколько лет до того. Гонец, доставивший Артуру это известие, привез также заверение в дружбе от нового короля. И Артур, пока не встретился с Гвартегидом и не узнал его мнение, не решился разделаться с его братом Хевелем, дабы не подвергать опасности эту дружбу. Выяснилось потом, что опасения его были напрасны. Передавали, что, узнав о разгроме Хевеля, Гвартегид, совсем как покойник-отец, Издал радостный клич и выпил за здоровье Артура полный рог медовой браги. Артур в сопровождении Урбгена и Эктора прибыл в Думбартон, прогостил у Гвартыгида 9 дней, присутствовал на его коронации, и только после этого успокоенный, собрался в обратный путь. Ехал он восточным трактом через Элмет, убедился, что на равнении и в Саксонских землях мир а потом, перейдя через Пенинский проход, прибыл в Каерлеон, где пробыл месяц, и только в начале июня возвратился, наконец, в Камелот. И вовремя. Ни раз и ни два я видел в пламени двоих любящих, раздираемых между страстью и долгом, бедуира, всего натянутого, как струна, и королеву, широко распахнутыми глазами и нервными руками. Они больше не оставались наедине. Рядом неизменно были либо дамы, сидевшие за рукоделием, либо его слуги, сопровождавшие их в поездках. Но сидели или скакали они всегда обособленно и без устали разговаривали друг с дружкой, словно в речах и в редких мимолетных касаниях находили утоление. Изо дня в день они нетерпеливо ждали возвращения Артура. Бедуир, потому что без согласия короля, не мог оставить свой мученический пост. Гвиневера. Трепеща перед супругом, которого она по молодости лет, не могла не бояться, но ей было не у кого, кроме него, искать защиты и утешения, когда он находил для нее время. Он пробыл дома в Камелоте десять дней, прежде чем приехал навестить меня. Было погожее и ясное июньское утро. Я поднялся по обыкновению на заре и пошел прогуляться по холмам за усадьбой. Гулял я один, Ниньян появлялся только когда Мо звала к завтраку. Я пробродил уже целый час, размышляя и останавливаясь время от времени, чтобы сорвать искомое растение, когда услышал из-за гряды холмов неторопливый топот конских копыт. Как я узнал, что это Артур, затрудняюсь сказать, по конскому топоту одного всадника от другого не отличишь, и в прозрачном воздухе солнечного утра не было видений. Но любовь проницательнее магии, и я просто обернулся и стоял, поджидая его под сенью терновника произрастающего кое-где. По гладким крутым склонам. Этот куст рос на краю оврага, по которому велась тропа древняя, как сама земля. И вскоре на тропе я увидел его. Он ехал вверх, непринужденно сидя на низкорослой гнедой кобылке, а у стремени бежал его верный пес, молодой преемник Кабаля. При виде меня, он поднял приветственно руку, повернул кобылу вверх по склону, потом соскочил с седла и подошел ко мне, улыбаясь. Итак. Ты опять оказался прав. Впрочем, зачем я тебе это говорю? Нет нужды, наверное, рассказывать и о том, как все произошло. Тебе никогда не приходило в голову, Мерлин, как скучно иметь при себе провидца, который все знает наперед. Мало того, что я ничего не могу от тебя скрыть, но я даже не имею возможности потом прийти к тебе и похвастаться. Очень сожалею. Но, поверь, на этот раз твой пророк ждал твоих донесений так же нетерпеливо, как и все остальные. — Спасибо за письма. — А как ты меня нашел здесь? Ты заезжал в Яблоневый сад, и тебе сказали? — Я ехал туда, но встретил лесоруба на телеге, запряженной валами, и он указал, в какой стране тебя искать. — Ты идешь дальше? — Я пройдусь с тобой, если можно. — Ну, конечно. Я как раз собирался поворачивать обратно. Я был очень рад твоим письмам, но все-таки хотел бы услышать все из первых уст. Трудно представить себе, что старого Кау больше нет на свете. Он сидел на своем утесе в Думбартоне, сколько я себя помню. Думаешь, гвард сможет за себя постоять? Против ирландцев и саксов он постоит, тут на него без сомнения можно положиться. А вот как он поладит с остальными семнадцатью претендентами на престол, это другой вопрос. Он усмехнулся. Вернее, с шестнадцатью. хевилю я подрезал крылья. Тогда уж с пятнадцатью. — Юного Гильдаса можно не считать, он ведь поступил в песцы к Блезу. — Верно. — Умненький мальчик, но всегда ходил по пятам за Хевелем. После смерти Блеза он, я думаю, уйдет в монастырь. Оно и к лучшему. Как и его любимый брат, он ко мне любви не питает. Будем надеяться, что бумаги учителя останутся у него в сохранности. Тебе бы надо тоже посадить песцов за составление хроники. Артур вздернул бровь. — Это что же? Предостережение пророка? Ничуть. Просто попутная мысль, не более. Так значит, Гвартеги — твой союзник. А ведь когда-то он попробовал было взбунтоваться против власти отца и заигрывал с ирландскими королями. Он был моложе, да и у Као рука была тяжелая. Дело прошлое. Теперь, я думаю, он стал основательнее. Самое важное, что он разделяет мнение Урбгена. И он пустился в тонкости, делясь со мной накопившимися за недели мыслями и тем облегчает душу. Мы медленно спускались пешком с холмов к усадьбе, а его кобыла брела за нами следом, и гончий пес носился поблизости, описывая вокруг нас все более широкие круги. Я слушал его и думал, что в сущности ничего не применилось. Пока не применилось. Он все реже искал моего совета, но по-прежнему, как в отрочестве, испытывал потребность обсудить, самим собой, равно как и со мной, происходящие события и трудности, возникающие при возведении задуманного им объединения королевств. И как встарь, после двухчасового разговора, во время которого я сам иногда успевал сказать много, а иногда не вставлял ни слова, я видел и слышал, что все узлы уже почти распутаны. И тогда он вдруг поднимался, расправлял плечи, потягивался и, простившись, уходил без церемоний. Можно бы сказать, но между нами не было нужды в церемониях. Я был могучим дубом, на который, прервав полет, присаживался орел, чтобы отдохнуть и подумать. Впрочем, теперь у могучего дуба начали кое-где отсыхать ветви. А молодой дубок скоро ли окрепнет настолько, чтобы выдержать орла? Артур довел свой рассказ до конца и, словно прочитав мои мысли, посмотрел на меня долгим озабоченным взглядом. Теперь о тебе. Как ты жил все это время? У тебя усталый вид, ты опять был болен? Нет. О моем здоровье тебе нет нужды беспокоиться. Я все время вспоминаю, как был у тебя в прошлый раз. Ты тогда сказал, что это твой... Он замялся, твой помощник. Видел Хевиля и его банду за работой. Да, Ниньян. А ты сам ничего не видел? Нет, ничего. Так ты сказал и тогда. Но все-таки, по-моему, это странно, а по-твоему? Пожалуй. Но, если помнишь, я был нездоров в тот день. Не совсем, должно быть, оправился от простуды. А он? Давно у тебя? С сентября? Сколько это получается? Девять месяцев? И ты обучил его всему, что знаешь? Я улыбнулся. Ну, нельзя сказать, чтобы всему, но многому. Ты не останешься без королевского прорицателя, Артур. Но он не улыбнулся мне в ответ. Он смотрел на меня с тревогой. Он шел по каменной осыпи, поросшей свежей травой, кобыла качала мордой у него над плечом, а пес весело бежал впереди, ныряя в кусты дрока, испещренные золотистыми ароматными цветками. С каждого потревожного куста вспархивали облачком голубые мотыльки и осыпались аллеи спинками божьей коровки. В ту весну божьих коровок развелось видимо-невидимо, и на ветках дрок они сидели сотнями точно ягоды на черновнике. Некоторое время Артур молчал, хмурясь собственным мыслям, потом, как видно, принял решение. «Ты ему доверяешь Ниняну, разумеется, а что?» «Но много ли тебе о нем известно?» «Столько, сколько надо», — ответил я, — может быть, чуть-чуть заносчиво. «Я рассказывал тебе, как он ко мне пришел. Я был уверен тогда и не сомневаюсь теперь, что это Бог свел нас с ним. Более восприимчивого ученика мне бы никогда не найти». В чем бы я ни пробовал его наставлять, он всему обучается с охотой. Погонять его не приходится, наоборот, я его еще придерживаю. — А почему ты озабочен? Ты же сам имел доказательства его дара. Видение его было вещим. — Да нет, я не подвергаю сомнению его дар, — сухо произнес Артур с еле заметным упором на последнем слове. — Что же тогда? На что ты намекаешь? Я и сам удивился тому, как холодно прозвучал мой вопрос. Он решительно ответил, — Прости меня, Мерлин, но я должен тебе сказать, я сомневаюсь в его намерениях. Хотя он уже дал мне понять, к чему клонит, его слова потрясли меня. Кровь отхлынула от сердца. Я остановился и повернулся к Артуру. Вокруг нас воздух был напоен сладким благоуханием цветущих трав. Я различал запах тимьяна и конского щавеля и овсяницы, сорванных мягкими губами, гнедой кобылы. Меня нелегко вывести из себя, тем более Артуру. Немного помолчав, я сумел произнести ровным, спокойным голосом. «Если ты находишь, что должен мне что-то сказать, разумеется, говори прямо сейчас. Ниньян мне не просто помощник. Он обещает стать моим вторым я. Если я когда-нибудь служил тебе опорой, Артур, ты сможешь опереться на Ниньяна, когда меня не станет. Нравится он тебе или нет, хотя почему ты его не взлюбил, Ты же его почти не знаешь. Но тебе придется принять его как моего заместителя. Я же не вечен, а у него есть магический дар. Он и сейчас обладает силой провидения, и она у него еще возрастет. Знаю. Это меня и смущает. Он отвел глаза, быть может, не выдержав моего взгляда. Разве тебе непонятно, Мерлин? Он обладает провидческой силой. Ему было видение о Хевеле, а тебе нет». Ты говоришь, ты был нездоров, устал, но когда так бывало, чтобы твой бог считался с твоей слабостью? И ведь то было не просто так, да взгляд в будущее, а важное видение, которое без причины не ускользнуло бы от твоих глаз. Благодаря ему в час кончины Кау я оказался поблизости на границе Регида и мог оказать поддержку гварты Гиду, тем самым предупредив междуусобицу среди этих драчливых принцев так почему же все-таки видение не пришло тебе? Неужели я должен повторять? Я был... Да, ты был нездоров, но почему? Молчание. Издалека налетел верховой ветер, напоенный медвяными запахами на горе. Под его дыханием пригнулись и зашелестели травы. Кобыла весело хрупала. Пес прибежал и сел у ног хозяина, болтая высунутым языком. Артур тряхнул головой и приготовился было продолжать, но я... Опередил его. Что ты хочешь сказать? Нет, молчи. Я отлично знаю, о чем ты. Ты думаешь, что я взял к себе в дом этого неизвестного мальчика, полюбил его всем сердцем, открыл ему тайны растительных зелий и начатки магии, а он замыслил захватить мое место и отнять мою силу. Что, кто знает? Быть может, он опаивает меня моими же травами, так? Легкая усмешка погревила его губы, но не просветлила хмурого взгляда. Ты не из тех, кто обходится недомовками, верно? Я не из тех, кто скрывает правду, особенно от тебя. Но ты ведь не всегда знаешь всю правду, милый мой. Почему-то от мягкого тона, каким он это сказал, у меня сжалось сердце в тяжелом предчувствии. Согласен, ответил я, нахмурив брови. И так как я не могу предположить, что тобою движет лишь неясное подозрение, мне.. Остается заключить, что тебе известно о няне нечто такое, о чем не знаю я. В таком случае, почему бы тебе не уведомить меня и не предоставить мне судить самому? Хорошо. Но только... Какая-то перемена в его лице заставила меня проследить за его взглядом. Он смотрел далеко вниз, туда, где пролегал небольшой овраг с ручьем, бегущим по дну и купами ив и берез. По ту сторону оврага подымался зеленый склон холма, отгораживавшего от нас мою усадьбу Яблоневый сад. Что-то голубое мелькало между ив Я пригляделся. Это был Нинеан. Оказывается, он вовсе не спал, как я думал, а присев, собирал что-то на берегу ручья. Вот он выпрямился. В руках у него была целая хапка зелени. Там, я знал, росла жируха водная и дикая мята и болотная калужница. Нинян постоял, перебирая сорванные травы. Потом перепрыгнул через ручей и быстро взбежал вверх по зеленому склону, так что голубой плащ вздулся у него за спиной точно парус. Так что же? спросил я. Я хотел сказать, почему бы нам не спуститься к ручью. Нам надо поговорить, для этого не обязательно стоять нос к носу на вершине горы. Можно устроиться удобнее. Я ведь по-прежнему перед тобой рабею, Мерлин даже несмотря на то, что уверен в своей правоте. — Этого мне вовсе не надо. Давай спустимся, пожалуйста. Он потянул гнедую кобылу за узду и повел ее вниз по склону оврага, туда, где над ручьем столпились деревья, главным образом березы, и две-три старые узловатые ольхи, черневшие в кустах жимолости и куманики. Одна береза недавно упала и белела на траве, отливая серебром. Король привязал по поводе кобылы к молодому деревцу и оставил ее щипать траву, а сам отошел и сел рядом со мной на березовый ствол. Он сразу приступил к делу Этот Ниняан рассказывал тебе что-нибудь о своих родителях. Об их доме. Нет. Я не допытывался. Думаю, что он низкого рода, а может быть, рожден вне брака. И, видом, речью он не походит на крестьянина. А нам с тобой обоим хорошо известно каково бывает отвечать на подобные расспросы. Но я не так деликатен, как ты. Он меня еще тогда заинтересовал, когда я познакомился с ним у тебя в Яблоневом саду. А по возвращении с севера я навел справки. И что ты узнал? Хотя бы то, что он с первого дня тебя обманывал. Он стукнул себя кулаком по колену и горячо продолжал. Мерлин, Мерлин, неужели ты совсем ослеплен? Я бы поклялся, что невозможно так обмануться но я слишком хорошо тебя знаю. Даже и сейчас, когда ты вот только что видел его у этого ручья, неужели ты ничего не заметил? А что я должен был заметить? Я думаю, он собирал ольховую кору. Он знает, что она у нас на исходе, и вон, посмотри, дерево ободрано, и еще у него в руках была жруха водная. Ага, на это твоей зоркости достало. А вот разглядеть то, что увидел бы на твоем месте любой, ну, если не сразу, то уж через несколько дней ты не смог. Я это заподозрил в первые же минуты тогда в саду, пока ты пересказывал мне вещи и видения. Стал разузнавать, и так оказалось. Мы сейчас с тобой оба видели одного и того же мальчика, бежавшего вверх по склону. Но ты увидел мальчика, а я — женщину. Не помню сейчас на каком месте его речи, я догадался, к чему он клонит. К середине я словно бы уже давно все знал. Это было как жар перед ударом молнии, как мгновение тишины после вспышки, наполненной грядущим громом. То, чего не увидел премудрый маг с помощью божественного дара, за несколько минут разглядел молодой мужчина, хорошо знакомый с повадками женщин. Он был прав. Я мог только молча дивиться, что так легко поддался обману. Нинеан. Маленькая фигурка в тумане, лицо погибшего мальчика. Сходство было так велико, что я окликнул ее и окрестил мальчиком и Нинеаном, прежде чем она смогла мне хоть что-то возразить. Сказал, что я Мерлин и предложил ей в дар секреты магии моего искусства, секреты, которые другая, ведьма Маргауза, всю жизнь напрасно пыталась у меня выманить, а это... Я с готовностью положил свои дары к ее ногам. Понятно, почему ей понадобилось время на то, чтобы все обдумать и устроить, чтобы обрезать волосы, изменить платье и набраться храбрости, прежде чем явиться ко мне в яблоневый сад. Понятно, почему она не захотела жить со мной в доме, а выбрала себе жилье над мастерской с отдельным входом из галереи, и почему осталась равнодушной к совершенствам мор, зато так дружески с ней сошлась. Значит, Мора догадалась. И отмахнулся от этой мысли под наплывом десятка других. Как она быстро усваивала науку, перенимая сначала со страхом, потом покорной, наконец, с восторгом магическую силу, пусть и несущую с собой такие страдания. Какой у нее был внимательный, кроткий взгляд. И каждый жест сдержанно, несмело, но выражал преклонение. Как она вставала и уходила, когда я, к слову, Бронил женщин за то, что от них столько беспокойства. Как за пагубную любовь поспешил осудить Гвини но не бедуира. Мне живо вспомнилось ощущение шелковистых темных волос под ладонью, тонкие черты запрокинутого лица, напряженно глядящие в огонь серые глаза, и мое чувство любви, от которого сжималось сердце, чувство, которое озадачивало меня самого, но теперь больше не будет озадачивать. Словно луч солнца пробился сквозь березовую листву, осветил забытые лесные колокольчики из далекого прошлого и девушку, которая когда-то предложила мне свою любовь, а потом посмеялась, упрекая в бессилии. Меня вдруг осенило, что на этот раз ревнивое божество не будет стоять между мною и моей любимой. Теперь я могу принести ей в дар вместе с магической силой, наукой славой, еще и свое мужество до сих пор принадлежавшие только Богу. Отречение, на которое я до сих пор в душе не решался, сам же, стыдясь своей нерешительности, принесет мне не утрату, а новое радостное обретение. Я опомнился и снова увидел вокруг залитый солнцем березняк и сегодняшние колокольчики. Артур смотрел на меня с изумлением. Ты как будто бы даже не удивлен. Ты что же догадывался? Нет, а должен был бы. Если не по тем признакам, которые были очевидны для тебя, то хотя бы по чувству, которое испытывал и испытываю. Я улыбнулся в виде его возмущения. Да-да, старый глупец, если тебе угодно, но теперь я знаю наверняка, что мои боги милостивы. Потому что тебе кажется, будто ты любишь эту женщину, потому что я ее люблю. Я считал тебя умным человеком, сказал он. И потому что я умный человек, я знаю, что любовь нельзя, — опровергнуть словами. — Поздно, Артур. К чему бы это потом ни привело, теперь уже поздно. — Свершилось? — Нет, выслушай меня. Все стало ясно, как солнечный луч на воде. Все мои пророчества, все, что я предвидел в будущем со страхом, теперь это сбывается. Но мне не страшно. Я много раз говорил, что прорицание обоюдо острое оружие, Божьи угрозы и посулы двусмысленные и почас обращаются на прорицателя, как обращается меч на того, чья рука его подняла. Я запрокинул голову и залюбовался игрой света в листве. Я рассказывал тебе, что знаю свой конец. Мне было однажды видение в языках пламени. Я видел пещеру в Валийских холмах, молодая женщина, моя мать, а имя ее было Ниняана лежала в ней с молодым принцем, моим отцом. Потом поверх этого видения явилось другое. Я увидел себя седым стариком, и со мною находилась молодая темноволосая женщина, глаза которой были закрыты. Я думал, что это ниняна Это и в самом деле была Ниняна. Это и есть ниняна не, не Неужели ты не понимаешь? Если ей суждено сыграть роль в моем конце, Какой это будет счастливый конец! Он так резко поднялся с березового ствола, что пес, дремавший калачиком у его ног, отскочил взъерошенный, словно почуял опасность. Артур сделал три шага в сторону, три шага обратно, остановился надо мною. и с такой силой ударил себя кулаком по ладони, что кобыла, мирно пасшаяся в стороне, вздрогнула, подняла уши и замерла. Ты думаешь, я могу тут сидеть и спокойно слушать, как ты рассуждаешь о своей смерти? Ты мне когда-то сказал, что кончишь жизнь в гробнице, погребенной заживо. Ты полагал, что это будет твоя пещера Бринмирдин. Не попросишь ли теперь у меня позволения отправиться к себе в Уэль, чтобы эта... эта ведьма могла замуровать тебя? Да нет же, ты не так понял. Я понимаю не хуже, чем ты, и помню, мне кажется, лучше». Ты, может быть, забыл проклятие Маргаузы? Она посулила тебе, что ты падешь жертвой женских чар, помнишь? А что сказала когда-то королева Игрейна, моя мать? Ты сам не передавал. Если горлойс, герцог Корнуэльский, погибнет, она весь остаток дней будет молиться о том, чтобы тебе умереть обманутым женщиной. — Ну и что? — сказал я ему. — Разве я не пал жертвой женских чар и не обмануть женщиной? Вот тебе и все пророчество. Ты в этом уверен? Прости, но я еще раз напомню тебе, что ты не знаешь женщин. Вспомни, Маргауза. Она хотела, чтобы ты обучил ее магии, а когда ты отказался, добилась влияния другим путем. Мы знаем, каким. А эта женщина добилась того, что не удалось Маргаузе. Скажи мне одно. Если бы она явилась к тебе, какая есть, в облике женщины, ты бы принял ее к себе в обучение? Не знаю. Может быть, нет. Но ведь она не явилась в облике женщины, в этом все дело. Обман исходил не от нее. Это я навязал ей его своей ошибкой. А мне ошибку навязал случай, благодаря которому я когда-то раньше знал и любил мальчика Нинеана. И этот мальчик утонул. Если ты не видишь здесь руки Бога, мне очень жаль. Да-да, нетерпеливо отозвался он. Но ты сам напомнил мне сейчас, что Божьи посулы двусмысленны. То, что сейчас представляется тебе счастьем, еще может обернуться тем самым концом, которого ты страшился. Нет, вернее, наоборот. Предначертание, издавна внушавшее страх, может в конце концов обернуться благословением, как этот обман. Мое старое видение смерти заживо в темной гробнице еще тоже, глядишь, окажется предзнаменованием счастья. Но как бы то ни было, уклониться мне не дано. Что будет, то будет. Бог волен выбрать сроки и пути. Если бы после всех этих лет я не полагался на него, я был бы как раз тем самым глупцом, каким ты меня считаешь. Стало быть, ты вернешься к этой женщине и не прогонишь ее, а будешь и дальше учить своему искусству. Именно так. Теперь уже поздно. Я посеял в ней семя магической силы и уже не могу помешать его развитию и росту, как если бы посадил дерево или зачал ребенка. Еще одно семя было посеяно. На гореле. На счастье все равно. Я люблю ее всей душой, и будь она 10 раз ведьма, я могу лишь возблагодарить за нее Бога и только сильнее прижать ее к своему сердцу. А я не желаю, чтобы тебе причиняли зло. Она не причинит. Пусть попробует, и тогда ведьма или не ведьма, любишь ты ее или нет, но она получит от меня по заслугам. Ну что ж, похоже, что больше нам не о чем толковать. Пойдем обратно. — У тебя тяжелая корзинка, да? Я тебе ее донесу. — Нет, постой. Еще одно слово. — Да. Артур стоял передо мной, а я по-прежнему сидел на березовом стволе. За спиной у него колыхались плакучие ветви берез, мягко трепеща листами под дыханием летнего ветерка. А он возвышался надо мной, могучий, широкоплечий, и драгоценные самоцветы у него на плече, на поясе и на рукояти меча переливались, словно жили своей отдельной жизнью. Он был не юн, но полон зрелой силой, мужчина в расцвете жизни, вождь среди королей. Взгляд его выражал уверенность, и нельзя было предугадать, как он воспримет то, что я ему скажу. Я медленно произнес. «Раз уж речь зашла о концах, есть одна вещь, которую я должен тебе сказать в заключении. Еще одно видение, которое я не вправе от тебя скрыть». Я видел это своими глазами и не однажды, а много раз. Твой друг, Бедуир, и Гвеневера, твоя супруга, любят друг друга. Говоря, я смотрел в сторону, мне не хотелось видеть его лицо в тот миг, когда его постигнет удар. Должно быть, я ожидал гнева, вспышки ярости, по меньшей мере изумления. Но услышал молчание, такое долгое, что, наконец, не выдержал, и посмотрел ему в лицо. Оно не выражало ни гнева, ни даже удивления, а одно лишь суровое спокойствие, чуть смягченное жалостью и сожалением. — Я сказал, сам себе не веря. — Ты знал? — Да. — ответил он совсем просто. — Я знаю. Стало тихо. Я напрасно искал подходящие слова. Он улыбнулся. И было что-то в этой улыбке не от молодости и силы, а от мудрости которые человечнее потому больше, чем та мудрость, что люди приписывают мне. У меня не бывает видений, Мерлин, но я вижу то, что вижу. А думаешь, другие, те, кто питается догадками и сплетнями, не постарались открыть мне глаза? Единственными, кто ничего не намекнул мне ни словом, ни взглядом, были сами бедуиры королева. И давно ты знаешь. После того случая с Мельвасом. А я вот не догадался. Его забота о королеве и ее радости и облегчение ничего мне не сказали. Но тогда зачем же ты оставил ее с бедуиром, когда уехал на север? Чтобы дать им хоть какую-то малость? Солнце светило ему прямо в глаза, заставляя щуриться. Он говорил неторопливо. Ты сам только что объяснил мне, что любовью нельзя распоряжаться и невозможно ее по желанию остановить. Если ты готов принять любовь, которая, быть может, принесет тебе гибель, тем более должен принять любовь. Я, зная, что она бессильно разрушит верность и дружбу. И ты в это веришь? Почему бы не верить? Все, что ты говорил мне за всю мою жизнь, оказалось правдой. А теперь вспомни, что ты пророчествовал о моей женитьбе. Вспомни белую тень, которую ты видел, когда мы с Бедуиром были мальчиками. Гвен Хвивар, упавшую между нами. Ты тогда сказал, что она не нарушит нашу верность друг другу. Помню. «Ну вот, когда я женился на той первой гвиневере, ты предостерег, что она может принести мне несчастье. Такая девочка и несчастье!» Он невесело усмехнулся. «Теперь мы знаем смысл пророчества. Мы видели белую тень. Она падает на меня и на Бедуира. Но раз она не сможет разрушить нашу верность друг другу, как же мне поступить? Я должен предоставить Бедуиру свободу и оказать ему полное доверие». Разве я простой поселянин, не имеющий в жизни ничего, кроме женщины, за которую он со всеми дерется, словно петух на навозной куче? Я король. Моя жизнь — это жизнь короля. Она королева и бездетна, ее жизнь беднее, чем жизнь обыкновенной женщины. Что же ей? Ждать год за годом одной на пустом ложе? Ходить, ездить верхом, садиться за трапезу и чтобы место рядом с ней пустовало? Она молода. Ей в тягость одиночества, она нуждается в любви. Клянусь Богом, Мерлин, если за все то долгое время, что я, послушный королевскому долгу, провожу вдали от двора, она приведет к себе на ложе другого мужчину, разве я не должен радоваться, что это бедуир? А чего бы ты хотел от меня? Что бы я ни сказал, все может только разъесть корни нашей дружбы, и никакие слова не изменят того, что свершилось. Любовь нельзя опровергнуть словами, ты сам так сказал. Вот я и храню молчание, и ты тоже будешь молчать. И благодаря этому дружба и верность останутся неколебимы. И спасибо судьбе за бесплодие моей супруги. Снова та же усмешка. Как видишь, непрямыми путями ведет Бог и тебя, и меня. Я встал. Солнечный свет пронзил колышущуюся листву, берез и упал на воду. Ручей зарябил, заискрился и глаза у меня заслезились. Я тихо проговорил. «Вот она, последняя милость судьбы. Ты больше не нуждаешься ни в моей помощи, ни в моем совете. Если тебе еще после этого понадобится предостережение или пририцание, ты найдешь его в Яблоневом саду. Что же до меня, то отпусти своего слугу с миром, позволь мне возвратиться домой, к моим холмам, чтобы я мог встретить там то, что меня ожидает». Я поднял и подал ему корзинку. — А пока не вернутся ли нам в яблоневый сад и не потолковать с нею?